Глава двадцатая. Сати. Я даже не понимаю, как уснула. Просто нырнула куда-то. Возможно, даже в оморок. У беременных бывает. Ей, и когда доченьку свою носила, сваливалась вот так. Просыпаюсь от того, что свет по глазам бьет. Сразу же желудок спазмом сводит. И я не успеваю даже вырваться из оков одеяла, как меня начинает выворачивать. Я группируюсь и свисаю с кровати. Ощущаю, как кто-то меня за плечи ловит. поддерживает, волосы отводит. «Тише, девочка, тише!» Мягкое касание волос, совсем нежное, женское. Эти же руки помогают мне сесть. Перед глазами все плывет, а я упираю спинку кровати и утираю спарину с лба «Вот, попейте воды, госпожа!» Вновь тихий голос, и губам прикасается холодная кромка стакана, а я глоток делаю жадный. Весь бокал осушаю. Только после этого глаза распахиваю, чтобы увидеть миловидную женщину лет пятидесяти, которая с тревогой смотрит на меня. «Врача выслать?» – спрашивает участливо. «Нет, простите». Краснею из-за того, чему женщина свидетельницей стала. «Не переживайте, госпожа, сейчас все уберу». Улыбается спокойно. «Нет, не надо, я сама. Смущаюсь окончательно». «Ну что вы, госпожа, не беспокойтесь. У меня отличный мощный пылесос. вам что то нужно меня тему и вновь цепкие коры глаза исследуют мое лицо нет я ничего не хочу отвечаю и вновь глаза прикрываю голова кружится начинает я все таки возьму на себя смелости и принесу вам зеленый чай с мятой он мне помогал очень когда токсикоз мучил слова женщины заставляют глаза распахнуть и в шоке уставиться на весьма симпатичное лицо кусая губы даже не знаю что сказать потому что я действительно в положении, но... Пока собиралась держать это в тайне, а тут... Вот так вот сразу и в лоб. Только сил на то, чтобы что-то сказать, у меня нет. Я просто укладываюсь обратно на подушку, и прикрывая глаза. Женщина уходит, а спустя несколько минут кто-то приходит и убирает пол. Силы потихонечку возвращаются, и когда чувствую в себе уверенность, поднимаюсь с кровати и иду в душ. Становлюсь под строем. Привожу себя в порядок, сушу волосы, мой рот, пользуюсь гигиеническими принадлежностями, которые нахожу. Возвращаюсь в спальню и обнаруживаю шкаф. Недолго, думаю, открываю створку и нахожу одежду. Новую, чистую, с бирками. Кажется, Назар планировал удержать меня в этой тюрьме. Иначе зачем так заморочился? Проскальзывает злая мысль, которую я тушу в себе. Надеваю бесшовное белье, удобную одежду, легкий кашмировый свитер, который спадает с плеча. Все как дома, и в то же время ощущение, что я в тюрьме. Назар так и не ответил мне. Я не поняла, поверил ли он мне. Понял ли хоть что-то из того, что я пыталась до него донести. Слабость не уходит. Я достигаю постели и валюсь на нее. Чувствую себя всецело выжатой, словно лимон, на который надавили. Возможно, мне нужно поесть. Стоит об этом подумать, как седобласая сухопарая женщина возвращается и кладет рядом со мной под нос. Госпожа Сатина, надо попить и немного подкрепиться. Распахиваю глаза и смотрю в миловидное улыбчивое лицо. Как вас зовут? Спрашиваю, чтобы знать, с кем общаюсь. Самира, госпожа. Вновь улыбается и под нос ставит мне на колени, как только я приподнимаюсь и сажусь. Здесь бульончик, чай и лепешка. Улыбается. Спасибо. Отвечаю тихо и отламываю от хлеба кусочек. Вы не знаете, где мой? Чуть не говорю по привычке муж, но вовремя останавливаю себя. Я не знаю, кто мы сейчас друг другу. Враги, любовники. Кто? Где Назар? Господин Усманов уехал. Сообщает спокойно. Явно видит и замечает больше, чем говорит. И добавляет. Велел исполнять любые ваши просьбы. Даже так. Прикусываю губу. Неужели есть надежда на то, что я не пленница? Есть надежда на то, что меня услышали. Сердце болезненно сжимается в груди, и я бросаю взгляд на балкон. Мне чего-то мерещится, что там Назар стоит, абсолютно голый, и на меня смотрит, буравит за взглядом. Стоит моргнуть, как морок исчезает. Если хотите прогуляться, вы только меня предупредите. Я скажу охранникам, чтобы псов на цепи посадили. Псов? Вздрагиваю и широко распахнутыми глазами на женщину смотрю, которая кивает. «Да, госпожа, в целях предосторожности вас охраняют, как принцессу». «Охраняют?» Переспрашиваю, хотя хочется кричать. «Сторожат! Чтобы не сбежало, что ли?» «Я мало что знаю, госпожа, но этот объект охраняет лучшие бойцы хозяина. Персонал также отобран». «Понятно», — отвечаю женщине. хотя мне ничего не понятно. И вновь на улицу смотрю. Можно я прогуляюсь через полчаса? Задаю вопрос, заодно решив проверить почву, чтобы понять, реально ли мне дали свободу передвижения. Конечно. Я сейчас предупрежу охрану. Женщина закрывает за собой дверь, а я вожу ложкой по супу, заставляю себя все съесть. Ради малыша. Наконец поднимаюсь с кровати, надеваю теплую куртку, весьма объемную. Кажется, Назар помнит, что я предпочитаю стиль оверсайз. Спускаюсь на первый этаж и выхожу из дома. На мгновение цепенею, когда забор вижу, массивный бетонный. Кажется, Назар основательно подготовился. Вдали виднеются люди в форме. Это даже не охранники, судя по выправке военная элита. Отгоняю мысли и иду в сторону сада, который настолько густой, что кажется, что я где-то на природе. Дышу свежим воздухом. Стараясь не думать ни о чем. Все, что могла, я уже сделала. Все, что было в моих руках, я предприняла. Остаются только вопросы со стороны Назаром. Мое слово. У меня только мое слово. А вот у него. У него сплошные доказательства моей вины. Заставляю себя не думать о плохом, но не могу. Сердце болит. Я бы отдала все, только бы дочку свою увидеть. Чтобы обнять ее, прижать к себе, поцеловать. Касаюсь дерева, упираюсь у него лбом и заставляю себя дышать. «Ты совсем справишься, Сати?» «Обязательно справишься». Подбадриваю себя, хотя сама уже не знаю, во что мне верить. Что меня ждет? Наконец чувствую, что мёрзну, поэтому тихонечко начинаю возвращаться. Ощущаю, как быстро наступают сумерки, а я и не заметила. Казалось, что гуляю всего ничего. По мере того, как возвращаюсь к особняку, замечаю беготню. Мужчины в форме с собаками на поводках мечутся в разные стороны. На мгновение мне кажется, что это меня потеряли, меня ищут. Или и вовсе еще одно похищение. Теперь уже из особняка Усманова. Страх сковывает. Но спустя мгновение я понимаю, что это своего рода тренировочная пробежка бравых солдат, которые разминаются, практикуясь беги на дистанцию вместе со своими блохастыми друзьями. На мгновение замираю смотрю на то, как маленькие охранники в ошейниках выполняют приказы своих человеческих друзей. И здесь речь не про рядом и стоять, а скорее об искусстве взаимопонимания. Я наблюдаю за самым настоящим представлением, которое перед моими глазами происходит. Опираясь плечом о кору и гляжу на то, как сильные ребята подтягиваются на перекладинах, в то время как их псы рядом стоят в стойке и ведут счет. Но погавкание я воспринимаю именно счетом. потому что совпадает полностью подтягивание бравого солдата и весомая гав и его сопровождающего четвероногого друга нравится подпрыгиваю от неожиданности и поворачиваю голову чтобы увидеть лицо со шрамом. добрый вечер бахтияр выговариваю слегка раздвинув губы в улыбке я редко встречал с правой рукой своего мужа этот человек всегда пугало отталкивал Но сейчас в темных глазах подручного моего мужа я не вижу никакой опасности для себя. «Интересно, у вас парни развлекаются?» Отвечаю, легонько улыбнувшись, продолжаю наблюдать за тем, как полуговый мужчина в одних армейских штанах делает очередное подтягивание. «В здоровом теле, как говорится», – произносит Бахтияр, и на твердых кубах проскальзывает тень улыбки. «У вас армейская муштра». «Хозяин сам той же закалки, госпожа». Если не знаешь, что делать, тренируйся. Так выбиваются лишние мысли из горячих голов. И агрессию с избытком тестостерона в нужные русы он Забавно. Говорю, чтобы хоть что-то сказать. А на самом деле ничего забавного тут нет. Я буквально перед глазами вижу, как тренируются настоящие бойцы. И что поблажек здесь нет. Будто из армейской элиты наблюдаю. Хотя... Но Усмановы всегда работают только лучшим. Мой муж не знает полутонов. У него все по максимуму. Нет полутонов, как и со мной. Либо любовь, либо ненависть. Вот и мы с ним замерли в нашей какой-то агонии. Холодно, госпожа. Вы бы в дом пошли. Вновь раздается тактичный голос Бахтияра, который, возможно, тихонько подводит к тому, что негоже женщине наблюдать за шоу мужчин. Но следующая фраза говорит мне о том, что Бахтияр просто излишне наблюдателен. У вас пальцы озябли и лицо бледное. Идите в дом, Сатина. Простудитесь. На мгновение мне так тяжко становится, потому что от чужого мужчины я, кажется, больше участия получаю, чем от тех людей, которые считал близкими и родными. Спасибо, Бахтияр. Отвечаю неопределенно. Скорее благодарю именно за участие и хоть какой-то разговор. Впервые за эти проклятые дни кто-то из дома Усманова разговаривает со мной как с простым человеком. Без обвинений и оскорблений. Так интересно. Начинаешь ценить обычные вещи, которым ранее даже внимания не придавало. И вот стоит только лишиться одной из опор, потерять привычное, как все в жизни приобретает новые краски. В минуту, когда самые близкие нанесли сокрушительный удар, когда отвернулся отец, когда семья решила просто разорвать все отношения с собственной дочерью, молчаливое уважение Бахтияра воспринимается чем-то Особенно. У меня в глазах слезы цвести начинают, и я понимаю, что слишком эмоциональной стала. Чтобы скрыть свою реакцию на простое общение, я делаю несколько шагов в сторону особняка. Иду вперед, кутаясь в свою куртку. Чувствую, как действительно мне становится нестерпимо холодно. И этот лед, он не снаружи. Он внутри меня. Госпожа Сатина вдруг в спину летит. Замираю, поворачиваю голову. Смотрю в сторону огромного и страшного мужчины. Когда хозяину сказали, что вас слушались его приказы и убежали из дома, он приказал не преследовать. мухтияр это говорит так, будто в словах его есть скрытый подтекст. Я же хмурюсь, не понимаю, что именно хочет донести до меня мужчина. Хозяин не захотел действовать с Еще одно пояснение, которое не слишком понимаю. Лед внутри мешает здраво оценивать ситуацию. Назар остановился, госпожа Сатина, потому что мог наломать дров. Он отпустил вас. Благодарно улыбаюсь мужчине. Ценю то, что он хотел до меня донести. Возможно, это бы имело смысл, если бы... Останавливаю свои мысли и произношу спокойно. Спасибо, Бахтияр. Только я не убегала из особняка. Смотрит на меня мгновение. Черные глаза скользят по моему лицу с внимательностью охотника. А затем доверенный человек моего мужа выговаривает спокойно. «Знаю, госпожа. Хозяин тоже знает».